метис?» «Да». «Тебе нужны полные гражданские права?» «Да». «А ты уверен, что они тебе нужны?» «Уверен». Тимор Алк смотрел в мутные глаза инструктора, и его собственные зрачки понемногу заволакивались туманом. «Уверен, да». «Одну минуту», сказал Крокодил. «Мне сказали, что я имею право сдать пробу, как все прочие. Меня обманули?» «Ты имеешь право». Аира посмотрел на него с брезгливым сочувствием. «Испытывать мое терпение, отнимать время и у меня, и у этих ребят, мучиться и размазывать сопли. И через много тяжелых дней прийти в итоге на этот же берег к этой желудке, только ее потребуется специально вызывать ради тебя и тратить общественный ресурс. Результат будет тот же, но уезжать тебе будет обиднее в сто раз. Я понятно объяснил?» Мальчишки притихли. Мне нужны полные гражданские права, сообщил крокодил, и я их получу. Не получишь, Айра поморщился. Не ты первый, Андрей Строганов. По-честному, нашим следовало принять закон, не допускающий мигрантов к сдаче. Но это означает проблемы с Вселенским бюро миграции. Ты едешь или нет? Длинную секунду крокодил колебался. Этот Айра одновременно злил его и обескураживал. «Ты имеешь право меня не принять?» – спросил он наконец. «Нет», – тут же отозвался Аира. «Тогда какого хрена ты выпендриваешься?» Сиреневые глаза Аиры потемнели. «Хорошо», – сказал он отрывисто. «Все за мной, в затылок, по одному, бегом, марш!» Он махнул рукой полоснаду, возглавлявшему строй, и скользнул в едва заметный зазор между кустами, туда, где пряталась, оказывается, тропинка. За ним потянулась колонна, берег начал пустить. Крокодил оглянулся и увидел лодку. Офицер на корме смотрел на него. Это был очень неприятный момент. Еще можно было переменить решение, можно было наплевать на Аиру с его угрозами, просто повернуться и уйти, чисто, спокойно, и на материке сказать миграционным чиновникам, что передумал проходить пробу. Бедный Тимар Алк вздохнул сквозь зубы. Он понял, что крокодил в этот момент подумал то же самое. Оба решились одновременно. Крокодил пристроился к колонне и оказался предпоследним. Спустя мгновение за его спиной засопел Тимар Алк. Тропинка шла в гору, утоптанная тысячами ног. Она оставалась неровной, местами скользкой, и колючие ветки норовили потрогать лицо. Прямо перед крокодилом очутилась спина впереди бегущего подростка, облепленная мокрой рубашкой. Парень двигался немного суетливо, слишком работал плечами, и крокодил подумал, что этот скоро выдохнется. Он не любил кроссы, а кто их любит? Но он никогда и не боялся длинных дистанций, раздражала мокрая одежда, но к этому можно претерпеться. Крокодил расслабился как мог, настроил дыхание и стал думать. Позади сопел зеленоволосый. Он метис, оказывается. Интересно, от каких межрасовых браков рождаются такие вот Тимар алки Его папа зеленый, как трава, или мама? И почему в гуманном обществе считается возможным насмехаться над метисом, называя его бледно-зеленой порослью? Или поскольку мы на Дикарском острове, приличий тут нет? Одни инстинкты. Тропинка петляла. Рубашка понемногу высохла, а спина, наоборот, увлажнялась. Крокодил давно не бегал к кроссы, да и внезапная эмиграция с земли здоровья не прибавила. Но парень, бегущий впереди, выдохся раньше, хоть был моложе и здоровее с виду. «Сынки», — подумал крокодил зворадно, — «мы еще посмотрим, кто тут первый получит гражданские права». Дорога выравнивалась, и бежать стало легче. Кусты расступились, на короткое время показался горизонт и край Сиреневого моря. Потом тропинка углубилась в лес, густой и влажный, полный птичьего чириканья, щебеца, свиста. Тучами носились прозрачные насекомые на фиолетовых крыльях. В плотном воздухе стоял низкий звон. «Ого!» – с уважением подумал крокодил. «В самом деле дикое место». На повороте он несколько раз видел строй целиком, впереди по-прежнему бежал Аира. Так буднично и экономно, что сомнений не оставалось. Этот может и день, и два чесать вперед, не думая о воде и пище. Черноволосый красавец Полоснат Мягко трусил следом, за ним, чуть наступая на пятки друг к другу, бежали пять или шесть крепких парней, потом длинная прореха в строю, и краснощеки, рано сбившийся с дыхания подросток, большую часть сил расходующей на то, чтобы догнать. «Спорт лагерь вспомнил крокодил, «военные сборы». Не думал, что снова придется начинать все сначала, но опыт дает преимущество. Поиграем, дети, ведь приз того стоит.